А Часть 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ Утро похитителя. Милиционер, летящий на мотоцикле, догнал похитителя. «Ударил колесом по пяткам, шип, как голубя на лету!» «Проснись!» — отчаянно закричал похититель. Рухнул на землю и, наконец, проснулся. Он лежал на полу в своей квартире. Телевизоры на тонких ножках стояли над ним. В садке хлопали крыльями монахи. «Дракончик!» — вздрогнул похититель. Раздался звонок в дверь, и похититель вздрогнул вторично. Это ему не понравилось. Собрав волю в кулак, он мысленно приказал себя больше не вздрагивать, отворил дверь и, все-таки не удержавшись, снова вздрогнул. За дверью стоял человек, с ног до головы забрызганный грязью. Из карманов кожаного его пальто торчала серая солома монька сказал похититель ты не узнал что ли ворчливо ответил моня кожаный вытирая под со лба я к тебе от самого карманова пешка дралил капитан болдырев всех накрыл и сопеля попал и цыпочка а барабан и барабан погорел а хвоста ты за собой не привел ты что я след посыпал «Тайнинской смесью». «Чем?» «Тайнинской смесью?» «Не слыхал, что ли?» «В тайнинке один старикан изобрел. Порошок против ищеек. Махорка, перец, толченый чеснок, да еще коровяк медвежье ухо. У собаки не то, что чутье пропадает, но, значит, отваливается». «Я тебе с полстакана цыплю. Сам попробуешь». Кожаный достал из кармана крокодилий и портсигар, высыпал на ладонь немного бурого порошка. Похититель хотел было понюхать, но глаза его сразу превратились в недозрелые черешни, а нос подпрыгнул и принялся плясать, отчаянно чихая. Кожаный тем временем оглядывал квартиру. «Все пустяками занимаешься», — сказал он, когда похититель отчихался. «Как то есть?» На ящике переключился. «Какие ящики?» — не понял похититель. Он сегодня с самого утра, неважно, соображал, да и тайнинская смесь его ошеломила. Вот эти, с дыркой. Голуби устарели, а телевизор и современная штука. «Чепуха!» — недовольно сказал кожаный. «Детские игрушки». «А ты, взрослый человек, 37 стукнуло. Пора подумать о чем-нибудь серьезном». «Чем же телевизор телевизоры несерьезное дело?» «А чего в них серьезного?» «Ящики для огурцов». «Ну, все-таки четыре программы, передачи разные». «Смотреть не на что», — сказал Моня. И так раздраженно махнул рукой, что похититель переменил тему разговора. «А я вот в карманов собрался», — сказал он. «Голубей надо загнать». «Не монахов ли? А ты откуда знаешь?» «Вчера у нас на рынке два червяка монахов искали. Я был, подумал, что они из нашей конторы. Один переросток, а другой с космами. Точно. Похоже на моих клиентов. Значит, вчера они были в Карманове. А сегодня на птичий пойдут. Что ж, самое время ехать в Карманов. Валяй, а я пока у тебя останусь. Помыться надо». «Ничего не выйдет», — сказал похититель. «Воду отключили». «Как же так?» «У нас это часто бывает. Все чего-то ремонтируют. Да ты в баню иди. Воронцовские выходные, иди в Тетеринские». «Ладно врать-то», — сказал Моня, пристально взглянув на похитителя. «Связываться со мной не хочешь. Боишься?» «Да чего мне бояться?» — возмутился похититель. «Отключили воду, и все дела». Моня подошел к водопроводному крану и открыл его. Медный кран забулькал, как тетерев, выдавив ржавую каплю. Да, сказал Моня. Завинтил кран и, хлопнув похитителя по плечу, пошел к выходу. Закрывши за ним дверь, похититель облегченно вздохнул. Связываться с кожаным похититель действительно никак не хотел. Моня кожаный был опасный человек. А с опасными людьми похититель сроду не связывался. «Зачем я буду связываться с опасными?» – рассуждал он. «Я уж лучше с неопасными свяжусь». Но, честно сказать, и с неопасными связываться порой опасно. Сегодня он не опасный, а завтра такой опасный станет. Только держись, лучше вообще ни с кем не связываться. Сквозь занавеску похититель внимательно смотрел, как Моня выходит из подъезда, переходит улицу, садится в трамвай. «Не привел ли кожаный хвоста?» — думал похититель.